Но мало-помалу уже начиналось всеобщее движение. Аким Петрович смотрел с услащенным видом, дескать, может ли ваше превосходительство помешать? Все гости пошевеливались и стали обнаруживать первые признаки развязанности. Да, мы почти все уже сидели. Знак добрый и положительней. Посмелее из них обмахивались платочками. Одна из них в истёртом бархатном платье что-то нарочно громко проговорила. Офицер, к которому она обратилась, хотел было ей ответить тоже погромче, но так как они были только двое из громких, то спасавал. Мужчины, всё более канцелеристы и два-три студента, переглядывались, как бы подталкивая друг друга развернуться. откашливались и даже начали ступать по два шага в разные стороны. Впрочем, никто особенно не робел, а только все были дикие и почти все про себя враждебно смотрели на персону, ввалившуюся к ним, чтобы нарушить их веселье. Офицер, устыдясь своего младушия, начал понемногу приближаться к столу. Э-э, да послушай, брат. Позволь спросить, как твоё имя и отчество? спросил Иван Ильич Пселдонимов. "Порфирий Петров, ваше превосходительство", отвечал тот, выпучив глаза, точно насмотру. "Познакомь же меня, Порфирий Петрович, с своей молодой женой! Поведи меня, я и он обнаружил было желание привстать, но Пселдонимов кинулся со всех ног в гостиную. Впрочем, молодая стояла тут же, в дверях, но только что услыхала, что о ней идет речь, тотчас спряталась. Через минуту Пселдонимов вывел ее за руку. Все расступались, давая им ход. Иван Ильич торжественно привстал и обратился к ней с самой любезной улыбкой. очень очень рад познакомиться произнёс он с самым великосветским полупоклоном и тем более в такой день он приковарно улыбнулся дамы приятно заволновались шарме очарованно произнесла дама в бархатном платье почти вслух